Карта России не было. Её географию и расположение городов мало кто знал на память. Уверенность в том, что они действительно едут назад, что они возвращаются, способствовало распространению с быстротой молнии слуха. Заключён мир, и мы едем домой. Это открытие из всех до сих пор сделанных было самым радостным. Его последствия сказались на ближайшем вокзале. Все взялись за стирку, вытаскивали иголки, нитки, Началась генеральная починка одежды. Затем вынимали из карманов белые звёздочки и приспосабливали их на воротнички. Если бы престарелый монарх в этот день видел своих бравых солдат, то его сердце запрыгало бы от радости. Монтер-офицер отдавал свою рубашку, которую у него была в запасе фельдфебелю, фельдфебель отказывался от обеда в пользу кавалериста, который дал ему новую фуражку взамен его старой, промасленной. Ты ведь знаешь, кто я, говорил он при этом: как только приедем в Астрию, я тебе этого не забуду. Эй, ребята, мы должны вернуться солдатами, необходимо смыть наш позор. Когда впоследствии они встретились на одной станции с шелонами других пленных, которых везли к Пенди, и которые поэтому не знали ещё ничего о мире, то отправились к ним обменивать сапоги, брюки, шапки, блузы, прибавляя к этому дневную порцию хлеба. Утверждению Марика о том, что если бы и заключили мир, то и не могли бы так сразу направить домой, что перед всяким миром бывают периметрия, о котором они должны были бы слышать, хотя бы от русских солдат никто не придавал значения. Сам учитель поддался настроению, обменил всё, что можно, стараясь придать своему внешнему виду более человеческий образ. Солдаты, крестьяне, батраки, рабочие, извозчики вернутся такими, что их никто не узнает. Что бы подумали обо мне в полку? И только один марок предвидел, что где-нибудь на узловой станции их переведут на другую линию. Швейк вместе с несколькими босницами тоже не принимал участия во всей этой лихорадочной суете. Надом из вокзалов Швейк исчез на продолжительное время. Возвратился он печальный и задумчивый. Я хотел со станции телеграфировать царю, чтобы он приказал вернуть три мои медали Signum Laudamus, но они меня выгнали из конторы. От огарчения я купил на эти деньги студня. Добавил он после некоторого раздумья, подавая Марику кусок густова, похожего на клей вонёчего студня, из которого торчали наружу свиная щетина и коровяя шерсть. Я не повезу в Прагу ни копейки, решительно сказал Швейк, шаря по своим карманам. Всё, что не проедим в России, пропьём в трактире в Галиции. Чёрт возьми, что за дураки русские, воюют, а у самих нет даже капли водки. Так тонкошвейк выразил свою тоску по алкоголю и определил своё трезвое поведение в России, стране водки, которая во время войны запретила производство этого освежающего напитка. Они опять ехали, и опять проверяли свой путь. Не было сомнения в том, что они едут назад в Киево. На каждой станции Швейк выходил из вагона и покупал всё, что можно было найти в буфете. Он приносил булки, фрукты, колбасу, огурцы, помидоры, сало, лук, и они Смарком плотно закусывали, не обращая внимания на завистливые взгляды своих спутников. Последствия сказались главным образом на вольноопределяющемся в тот же день. Он сходил на разъездах, спускал штаны и садился в высокую степную траву. Затем позывы стали более частыми, и он вынужден был облегчать себя из-под открытых дверей, поддерживаемый швейком за руки.